Позади щелкнула дверь. Возникла крупная тень, превратилась в человека с отрывистыми и точными движениями. Вспыхнул золотистый свет, и густые темно-рыжие волосы девушки словно заискрились. Ее глаза тоже загорелись, с тревогой и любовью обратившись к вошедшему. «Неужели вы не уснули? Сто часов без сна!» «Плохой пример?» Не улыбаясь, но весело спросил вошедший – В его голосе проскальзывали высокие металлические ноты, будто склепывавшие речь. «Все другие спят», — несмело произнесла девушка, «и ничего не знают», — добавила она в полголоса. «Не бойтесь говорить. Товарищи спят, и сейчас нас только двое, бодрствующих в космосе, и до Земли пятьдесят биллионов километров, всего полтора парсека». И Анамизона... Только на один разгон. Ужасы восторг звучали в возгласе девушки. Двумя стремительными шагами начальник 37-й звездной экспедиции Эрк Ноор достиг багряного циферблата. Пятый круг. Да, вошли в пятый и ничего. Девушка бросила красноречивый взгляд на звуковой рупор автомата приемника. Видите, спать нельзя. Надо продумать все варианты, все возможности. К концу пятого круга должно быть решение». «Но это еще сто десять часов». «Хорошо. Посплю здесь, в кресле, когда кончится действие спорамина. Я принял его сутки назад». Девушка что-то сосредоточенно соображала и, наконец, решилась. «Может быть, уменьшить радиус круга? Вдруг у них авария передатчика? Нельзя». Уменьшить радиус, не сбавляя скорости, мгновенное разрушение корабля. Убавить скорости потом, без анамизона, полтора парсека со скоростью древнейших лунных ракет? Через сто тысяч лет приблизимся к нашей Солнечной системе. Понимаю, но не могли они? Не могли. В незапамятные времена люди могли совершать небрежность или обманывать друг друга и себя, но не теперь. «Я не о том», — обида прозвучала в резком ответе девушки. «Я хотела сказать, что Альграб, может быть, тоже ищет нас, уклонившись от курса». Так сильно уклониться он не мог. Не мог не отправиться в рассчитанное и назначенное время. Если бы случилось невероятное и вышли из строя оба передатчика, то звездолет без сомнения стал бы пересекать круг диаметрально — И мы услышали бы его на планетарном приеме. Ошибиться нельзя. Вот она, условная планета. Эрк Наор указал на зеркальные экраны в глубоких нишах со всех четырех сторон поста управления. В глубочайшей черноте горели бесчисленные звезды. На левом переднем экране быстро пролетел маленький серый диск, едва освещенным своим светилом, очень удаленным отсюда – От края системы B-7336-S плюс -S 87-A. Наши бомбовые маяки работают отчетливо, хотя мы сбросили их 4 независимых года назад. Эркнаур указал на четкую полоску света вдоль длинного стекла в левой стене. Альграб должен быть здесь уже 3 месяца тому назад. Это значит... Наор поколебался, как бы не решаясь произнести приговор. «Альграб погиб!» «А если не погиб, а поврежден метеоритом и не может развивать скорость?» возразила рыжеволосая девушка.